Глава седьмая. Тахмиль был уже не тот. Вопреки заявлениям Гастингса, уверяющего, что метаморфозы не коснулись главного острова, разница была ощутимой. Песчаная полоса к которой раньше нужно было подплывать на шлюпках, исчезла. Вместо неё был возведен широкий причал, к которому без особых проблем приставали суда. Груз теперь не нужно было перетаскивать с корабля вручную, что обычно занимало по полдня. С этим отлично справлялись установленные лебедки, меньшие по размеру, чем в портах, но все равно значительно облегчающий спуск экипажа на землю. Чувствовалось, что новый король старался максимально облегчить жизнь своим подданным. В псевдогосударство Тахмиль свозились ремесленники и мастера, поставлялся корабельный лес, железо, медь. Новые корабли строились тут же, Один из малых островов был отведен под верфь. Не было дефицита в оружии и припасах. И все же, на мой взгляд, несмотря на явные плюсы, внедренные новшества во многом не были к лучшему. Напротив, создавали определенные помехи. Приток населения на Тахмиль привел к тому, что многие джентльмены удачи стали обзаводиться семьями размещая их в небольших домиках на главном острове. Разросшиеся, как грибы после дождя, со стратегической позиции эти жилища создавали угрозу для безопасности крепости и ее обитателей, закрывая обзор и отрезая, в случае нападения, пути для отступления. Всего за несколько лет грозный пиратский оплот превратился в среднестатистический промышленно-торговый городок с носящейся и горланищей ребятнёй и любопытными мамашами, заполонившими причал, всё развлечение которых состояло в обмене сплетнями и разглядывании товара, привозимого пребывающими кораблями. Вдруг удастся раньше остальных урвать что-то оригинальное? Ох, и обзавидуются же соседки! Высадившись, нам пришлось с трудом проталкиваться сквозь весь этот цветник, окидывающий нас со всех сторон любопытными взглядами. Чтобы не привлекать внимания, я добровей натянула на голову шапочку и постаралась пониже опустить голову, спрятавшись за спинами более рослых товарищей. В сопровождении Гастингса и его помощников Мы сорно направили стопы в цитадель, в то время как остальным членам команды пришлось остаться на судне и заняться разгрузкой трюма. С трудом сдерживая неизвестно откуда накатившее волнение, я чуть замешкалась перед гостеприимно распахнувшимися воротами в святая святых тахмильского братства. Моё отсутствие не было слишком долгим, но все же чувствовалось, что это уже не мой дом. Знакомые дозубовно воскрежатые стены стали чужими, холодными. Все переживания о том, что кто-то случайно сможет узнать в темноволосом чумазом подростки бывшую грозу морей, оказались беспочвенными. Прежние товарищи, с которыми не один год приходилось сражаться плечом к плечу, равнодушно проходили мимо, ни разу не оглянувшись. Это придало мне решительности. Сведенные от напряжения губы расслабились и растянулись в усмешке, когда я, поймав взгляд Арно, хитро ему подмигнула. Примерно через час все, отдавая дань традиции, начали собираться в главном зале. Стараясь держаться тенью, Я дождалась, когда каждый займет свое место, и незаметно проскользнула внутрь последней. Но не стала подходить к накрытым столам, а оседлала верхом один из бочонков, сложенных в одном из углов просторного помещения. Перебегая взглядом с одного лица на другое, я намеренно избегала смотреть на Патриса, возглавившего центральный стол. Мне было невыносимо возвращаться в прошлое. Слишком уж болезненным оно было. И если бы не жесткая необходимость, на пушечный выстрел не приблизилась бы к тому, рядом с кем теряла самообладание и превращалась в сопливую девчонку. Лица большинства собравшихся были мне незнакомы. Я нахмурилась, не увидев на привычном месте своего мудреца сидик всегда занимал почетное место по правую руку от хозяина острова теперь же его стул занял бритоголовый детина с уродливым шрамом от сабельного удара как бы рассекающим его лицо на пополам сверху от макушки до верхней части груди виднеющейся в распахнутом вороте ленялой сорочки Зрелище то еще, не для слабонервных, меня даже передернуло от невольного отвращения. Поймав вопросительный взгляд Орно, усевшегося в самом конце одного из пиршественных столов, я неуверенно пожала плечами. Начало определенно складывалось иначе, чем я планировала. И это ох, как не нравилось. Отсутствие сидика за столом тревожило. Он был одной из главных причин, годы спустя приведших меня на Тахмиль. Я даже собиралась окликнуть одну из прислуживающих за столом девиц и исправиться о нем. Когда кто-то из сидящих повысил голос, чтобы перекричать общий кул. «Слово королю!» Дружный хор голосов охотно подхватил его клич. «Да, да, пусть король говорит! Слово королю!» Десятки рук с наполненными кубками взметнулись вверх. Патрис поднялся. Больше игнорировать его не имело смысла. Сделав глубокий вдох, я подняла глаза и чуть не задохнулась, когда что-то внутри со свистом оборвалось и ухнуло вниз. Самые синие в мире глаза не утратили своей выразительности и были прекрасны в обрамлении длинных, по-детски пушистых ресниц, но печальны. Свет, который раньше как бы подсвечивал их изнутри, заставляя сверкать подобно драгоценным каменьям, погас. Это был все тот же капитан Патрис де Сежен, но только будто утративший краски жизни. Прежде тщательно следивший за внешним видом и не позволяющий себе выходить к команде небрежно одетым и с трехдневной щетиной, теперь он обзавелся усами и бородой, скрывшими под собой идеально вылепленные скульптурные черты, сделав его похожим на остальных пиратов. Присущая ему яркая индивидуальность, казалось, исчезла навсегда. Маскулистое, натренированное тело древнегреческого бога было надежно спрятано под мешковатой неаккуратной одеждой а прекрасные длинные волосы которых на висках успела коснуться легкая седина были безжалостно укорочены концы волнистых прядей теперь едва доставали до плеч несколько непокорных локонов упали на лицо немного смягчив его суровое выражение и все Он был красив. Не той юношеской красотой, что приводила меня когда-то в восторг, а трагической зрелостью, сквозившей в каждой черточке по-мужски прекрасного лица. Кровь ударила в голову, заставив запылать мои щеки, а сердце забиться сильнее. Проклятие! Я не ожидала от самой себя такой реакции, на того, о ком не вспоминала столько времени. Я затаила дыхание и сжалась, боясь выдать свое присутствие. Если он сейчас взглянет на меня, я погибла. Но он лишь бегло обвел взглядом собравшихся и, подняв свой бокал, ровно произнес. «Тахмиль приветствует вас на своей гостеприимной земле!» «Друзья, добро пожаловать домой!» Минуточку, о чем он говорит? Все очарование вмиг рассеялось при звуках знакомого голоса, несущего несусветную чушь. «О какой гостеприимной земле он говорит? Что значит это его «добро пожаловать домой»?» Во что? То они превратили неприступный пиратский оплот, который еще совсем недавно внушал ужас всему средиземноморью. На моих глазах Патрис совершал ту же ошибку, что и я, решив, что одной крупной победой смог на долгие годы принести мир и покой в регион. Расслабившись сам, он расшатал и всех остальных, подвергнув риску утраты всех с таким трудом завоеванных мной позиций, мной. И этому человеку я доверила защиту своих границ на море. Неудивительно, что всего спустя четыре года враги ворвались в мой дом и пытались убить моего сына. Наверное, все, о чем я думала, красноречиво отразилось на моем лице, потому что, встретившись глазами с Арно, прочла в них тревогу. Напрасно он знаками пытался усмирить закипающий во мне гнев. всё так долго сдерживаемое грозило силой извергающегося вулкана обрушиться на головы собравшихся. Я честно пыталась взять себя в руки и даже начала мысленно отсчитывать до десяти, но на счете четыре меня переклинило. Выдернув из-за пояса пистолет, я взвела курок, и, почти не целясь, выстрелила в бокал, который потрис в эту минуту подносил ко рту. Стекло разлетелось в дребезги, осыпав осколками и окатив содержимым его лицо и одежду. Чуть ниже левого глаза проявился порез, из которого показалась кровь. Перующие были настолько ошеломлены, что не смогли сразу отреагировать на предполагаемую атаку это лишь добавило еще один существенный минус к огромной куче уже набравшихся. Окажись на моем месте враг, с таким промедлением весь этот сброд был бы уже мертв. Кто посмел? Спустя несколько секунд, понадобившихся, чтобы прийти в себя, последовала запоздалая реакция на саботаж. «Пираты, наконец, опомнились!» и, схватившись за оружие, повскакивали с мест, взглядами обшаривая большое помещение в поисках виновного. А так как я и не думала скрываться, то очень скоро все взгляды обратились в мою сторону. «Эй ты! Брось оружие и немедленно подойди сюда!» Король Патрис наконец-то вспомнил о своих обязанностях, и в первую очередь, наставив на меня пистолет, начал отдавать приказание. «Закройте ворота, и как следует осмотрите помещение. У негодяя наверняка были сообщники». Не будь я так зла, непременно расхохоталась бы в ответ. Вместо этого, пожав плечами, спрыгнула с бочонка и, демонстративно медленно убрав сыгравшее свою роль оружие за пояс, Вальяжно шагнула вперед. «Стой, Патрис! Не стреляй!» Не выдержав, подал голос Арно, подняв руки вверх. «Это же мы! Не узнал, что ли?» «Арно? Черт! Тебя и не узнать! Как ты тут оказался?» «А вот об этом следовало думать раньше, ваше величество!» — До того, как пропускать на остров, кого попало? — ответила за мальчишку я, упирая руки в бока. — Да кто ты, мать твою, такой? — загремел Патрис, теряя терпение. Стремительно преодолев разделяющее нас расстояние, он ошеломленно застыл в паре шагов, когда до него, наконец, начало доходить, кого он только что чуть не прикончил. Словно не доверяя собственным глазам, он несколько раз моргнул, прежде чем сдавленно выдавил «Шанталь». «Ошибочка, капитан!» «Для тех, у кого проблемы с памятью, меня зовут Роза, королева Роза». «Может, уже поделишься? Что тебя привело сюда? Да еще и в таком виде!» Наполнив два стакана янтарной жидкостью, Патрис подтолкнул один ко мне. Мы уже минут десять сидели друг напротив друга за одним из столов в опустевшем зале, молча изучая, отмечая изменения, произошедшие за годы разлуки. Опустив глаза, я вертела свой стакан в руках, никак не решаясь поднести к губам. На самом деле, годы изменили меня гораздо сильнее, чем можно было ожидать. И дело было не во внешности. а нато как раз подверглась изменениям меньше всего остального, если не считать мягкости и плавности в чертах и в манерах, проявившихся с материнством, то я, по сути, особых перемен в себе не замечала. Ах, да, совсем запамятовала. Усилиями придворного куафера я недавно превратилась в стриженную брюнетку. А это, что не говорите, могло несколько смущать моего визави, хотя... Резко вскинув голову. Я встретилась с его изучающим взглядом, в котором сквозили любопытство и одобрение. Хм, похоже, Патрису нравилось то, что он видел. А мне, пусть и невольно, но нравилась такая его реакция. Привыкшая к проявлениям восхищения на каждом шагу со стороны сильной половины человечества и практически не реагирующая на них, я была потрясена когда почувствовала, как жар заливает мои щеки девичим румянцем, совсем как когда-то в самом начале нашего непродолжительного романа. Даже поцелуй с не вызывал во мне такого отклика, как прямой взгляд в душу от сидящего напротив мужчины. «Проклятие! О чем я думаю?» Вместо того, чтобы говорить о деле, я сижу и, как последняя дурочка, смущаюсь и краснею. Разве для этого я оставила на другом берегу все самое дорогое и пересекла полные опасности море? Тряхнув кудрями, прогоняя на вождение, я так резко поставила стакан на стол, что немного расплескала его содержимое. Впрочем, плевать. Начинать... То, на чем давно поставила крест, никто не собирался. «Прости, некогда рассиживаться». Я поднялась, расправляя одежду. «На самом деле я здесь ради Сидига. Поверь, если бы не острая необходимость посоветоваться с умным человеком по некоторым жизненно важным вопросам, меня бы тут не было». Отпив из своего стакана, Патрис по только пожал плечами. «Зря приехала». Его тут нет. Что значит нет? Нет в крепости, на острове. Где он, черт побери? Судя по длинной паузе перед тем, как дать ответ, Патрису явно доставляло удовольствие меня изводить. Да уж скоро полтора года, как он уехал отсюда. Вернулся на родину. Ты, кстати, знала, что наш сидик царских кровей. Сидик, что за бред ты несешь? Вовсе не бред. Помнишь, мы все гадали, как человек с такими знаниями может скитаться по свету. Так вот, оказалось, что он является никем иным, как младшим сыном правителя одной восточной страны. Отец умер, а старший брат, унаследовавший трон, Во избежание возможных распри и бунта решил изгнать потенциального претендента на престол из страны, строго-настрого запретив возвращаться обратно. А в качестве гарантии в том, что сидик не нарушит данного слова, он взял в заложники его семью, жену и двоих детей. «О, Господи, бедный сидик Почему он никогда мне об этом не рассказывал?» Ну, если подумать, то не такой уж он и бедный. Его старший братец Тиран недавно предстал перед создателем, так и не обзаведшись потомством мужского пола. И угадай с первого раза, кто остался единственным кандидатом на трон. Именно. Вести, сама знаешь, разносится быстро. К нам целая делегация пожаловала с дарами и слезными просьбами «Вернуть блудного сына в родные пинаты И он сразу согласился. Скорее утвердительно, чем вопросительно протянула я. В голове не укладывался такой поворот событий. Разумеется, каждому здравомыслящему человеку нужна его семья, жена, дети. А своих он не видел столько лет. Поэтому без лишних раздумий согласилась вернуться и принять уготованную небесами судьбу. Поежившись при упоминании о семье и детях, я поспешила отвернуться. Проклятие! Все мои тщательно продуманные планы рушились, как карточные домики один за другим. Казалось, сама судьба играет против меня, делая все возможное, чтобы помешать мне добраться до цели. Нет, меня, конечно, радовало, что мой мудрец наконец-то обрел заслуженное счастье. но скажите, что теперь делать мне?» Будто разом растеряв все силы, я устало рухнула на свой стул. Опустив голову, я закрыла ладонями лицо. Перед глазами возникло сияющее личико малыша, миниатюрной копии сидящего рядом человека. Ты утянул ко мне свои ручки и что-то лепетал, но я, как ни селилась, не могла расслышать ни слова. Я едва не взвыла от отчаяния, но вовремя одумалась. Не время раскисать. Ради своего ангелочка я не имела права сдаваться. Времени почти не оставалось. Нужно было срочно придумать новый план. «Шанталь, что с тобой?» В голосе Патриса звучала тревога. Встревоженный моим поведением он вскочил, опрокинув стул, и в считанные мгновения, обойдя стол, опустился на корточки передо мной. Отведя мои заледеневшие руки от лица, он сначала слегка сжал их, после чего поднес к своим губам, посылая тепло по всему моему телу. Заглядывая в глаза, он заставил меня посмотреть на него. Вся напускная холодность слетела с его лица, обнажив истинные чувства, которые он так старался скрыть. «Скажи, что я могу сделать для тебя?» «Не для меня, а для твоего сына!» Чуть не вырвалось у меня, но я вовремя смогла прикусить язык. Патрис ничего не знал о Тео, и будет лучше, если все останется так, как есть. Трудно предугадать его реакцию на такую новость. Еще сгоряча наворотит дел. Нет уж, пока мы не знаем, с кем имеем дело. Лучше, если все решения будут приниматься на холодную голову. Вырвав у него свои руки, я вскочила. Пожалуй, Резче чем следовало, но мне необходимо было разорвать волшебство и восстановить дистанцию между нами. Сразу почувствовав себя уверенной, я прищурилась. «Что тебе известно о человеке, именующем себя Эль-Диабло? Кто он? Откуда? Что ест? С кем спит? Мне нужна самая подробная информация, какую только можно найти». «Эль Диабло?» Потому как Патрис напрягся, я поняла, что это имя ему знакомо. «Зачем он тебе?» «Из-за него ты здесь?» «Этот ублюдок принес смерть в мой дом. Из-за него все мои близкие оказались в опасности. Розен убит, Нино покалечен, бабушка напугана. И если бы не реакция Клода...» то мог погибнуть тот, чью жизнь я ценю дороже собственной. Патрис сжал челюсть. Пнув стул, он отошел к окну, повернувшись ко мне спиной. Борясь с нетерпением, я ждала, когда он соизволит заговорить, тем самым дав мне хотя бы крошечную ниточку, за которую можно было ухватиться. «Дороже жизни, значит...» «Когда-то мы все думали, что для тебя ничего не имеет значения, кроме твоей ненаглядной баравии. Неужели каменное сердце дало трещину от любви к смертному? Кто же он? Тот князь с оленями глазами, который ни на шаг не отходил от тебя. А если и так...» Вздернув подбородок, я с вызовом повысила голос. «Полагаешь, мне следовало похоронить себя после того, как ты решил, что нам лучше оставаться порознь? Прости, не оправдала твоих чаяний». Я ухмыльнулась, заметив, что он наблюдает за моим отражением в стекле. «Впрочем, я здесь не для того, чтобы обсуждать свою личную жизнь». Поэтому повторяю свой вопрос. Кто такой Эль Дьявло? «Дьявол», — последовал короткий ответ. «Самый настоящий дьявол».